Глава десятая Был второй час ночи. Редкие автомобили бешено неслись по пустынному Ленинградскому проспекту, Теплый липкий воздух тяжело повис над землей. чудилась гроза. Вдруг толстые круглые капли упали на головы трех молодых людей, бодро продвигавшихся в сторону центра. И в следующий миг черное бездна неба раскололась надвое, Откуда-то издалека пришел глухой раскат грома, потоки дождя обрушились на крыши, деревья, улицы. Казалось, будто сам Господь Бог с молодецким криком «Эх, Хакачу!» опрокинул уши от небесной воды на головы злополучных землян. Но им от этого стало не грустно, а, напротив, очень весело, и они подставляли свои лица свежему весеннему дождю. «Подставь свое лицо дождю!» и твои глаза станут такими же чистыми и прозрачными, как его капли. Пели они.